«Спокойно! Я же не спокоен, ни капельки! Перестань ты меня разыгрывать!» — ухмыльнулся Стив. «Да ты пойми, все может обернуться катастрофой, начаться с изнова. Я могу очнуться в иракской тюремной камере или в сибирском ГУЛАГе. Господи! Может, мне так и придется возиться со всем этим до скончания века, как летучему голландцу или скот-тубакуле в квантовом скачке. И даже без сомнительной помощи Дина Стоквелла. «Не понимаю, о чем ты толкуешь», — сказал Стив. Но ты, главное, не теряй веры, дружок. Хуже этого мир, в котором ты очухаешься, все равно не будет. Да ну, отыкнулся я, не уверен, что твой мир настолько уж хуже моего. Судя по тому, что ты мне рассказывал намного. Да, но я не рассказывал тебе о Майкрософте, Руперсе Мердеке, фундаменталистах, сопляках-кокаинщиках, вооруженных УЗИ. Не рассказал о лотереях, коровьем бешенстве и шоу Ларри Кинга. Может, нам лучше плюнуть на все? просто запаниковала и только. Зато рассказала о политической корректности, о кварталах геев, рок-н-ролле, фильмах Клинта Иствуда, о детях, которые, беседуют с отцами, говорят не сэр, а хер, и так не пойдет мужик, о танцевальных клубах, где все подогреваются экстази. Я хочу увидеть хоть что-то из этого. Хочу стать клевым. На самом-то деле, от этой дряни не столько разогреваешься, сколько сгораешь. Все равно я хочу носить чудную одежду, отрастить длинные волосы, И не платить за это штраф в колледже и не лаяться с родителями. Здесь, если ты хочешь этого, тебя загоняют в гетто, а полиция устраивает облавы, и то и дело тебя достигает. «Достает», — поправил я. Это называется «достает». Знаешь, мне кажется, что я обнушил тебе ложные представления о моем мире. Он мало похож на вечный праздник. Экстази там, вне закона. И никто своих родителей с херами в лицо не называет. Во всяком случае, никто из белых людей среднего класса. «Да». «Хорошо, но позволь мне выяснить это самостоятельно, идет? Дай мне шанс произносить такие слова и жить такой жизнью. А то получается, что ты лишаешь меня этого права». «Хм, С сомнением протянул я. Я просто гадаю. А ну как?» И потом перебил меня Стив. «Мы все время говорим о настоящем. А есть еще история. Думаешь, тебе удастся просто взять да и махнуть на нее рукой? Хорошо, хорошо. Я знаю, что паникую. И все же, вдруг что-то пойдет не так. Все уже пошло не так, нет?» А мы это дело поправим. Однако на этот раз я могу, очнувшись, ничего не вспомнить. И какая разница? Ну, не будешь ты ничего знать. ни всех делов. А ты? Допустим, ты с твоим теперешним сознанием попадешь в другую страну. Говоришь что не как все, а стране ничего не знаешь. Совершенно как я здесь. Тебя же примут за чокнутого? Господи! А если ты даже языка этой страны знать не будешь? Придется рискнуть. Нет, я схватил Стива за руку. Иисусе, как хорошо, что я об этом подумал. Нечего тебе в этой комнате делать. Пока все будет происходить, к ней приближаться-то не стоит. Тогда с тобой хоть не случится того, что случилось со мной. Черт, Майки, не говори так. Мы вместе все это затеяли? Нет, Стив, ты должен... Да что же вы так шумите-то? Из темноты с сердитым шипением выступил Лео. Хотите, чтобы весь Принстон знал, где мы? Майки вбил себе в голову, что мне нельзя идти с вами. Пожалуйста, Стих, точно ребенок, которого не пускают на праздник. Скажите ему, что мне можно. Я доложил мои доводы Лео. Прежде чем высказаться, он тщательно их обдумал. «Думаю, Майки прав, — наконец, — сказал он. Если вас затянет горизонт событий, и вы сохраните нынешнюю личность, это может сильно осложнить вашу дальнейшую жизнь. Мы не вправе так рисковать. Но нет, на мой взгляд, покинув нас, Вы окажете нам куда большую услугу, — решительно заявил Лео. Вы и так нам уже очень помогли. Чтобы уговорить Стива, потребовалось 10 минут препирательств и льстивых уговоров. Мне правда жаль, — сказал я, когда он обиженно вручил мне серебристую коробку из-под оптики. Но ну, ты же понимаешь? Да-да, — ответил он, — понимаю. Я протянул ему руку. Не грусти, — сказал я. В конце концов, все может и не сработать. Вполне может случиться, что... Часа через два мы обнаружим, в этом мире эта штука вообще не действует. И я застряну здесь навсегда. Стив принял мою руку. Может быть. Но, скорее всего, я никогда больше тебя не увижу, и... И что? Ты был добр ко мне, Майки. Я понимаю, к этому все и сводилось, к твоей доброте. Но в последние несколько дней ты сделал меня счастливее, чем я был когда-либо. За всю мою жизнь. И, может быть, счастливее, чем буду когда-либо. В каком угодно из миров. Что значит, к этому все и сводилось? И при чем тут доброта? Ты мне нравишься, Стив. Ты же должен знать это. Да, я тебе нравлюсь. Но там, в Англии, ты обзаведешься подружкой. Сомневаюсь. У меня и была-то всего одна, да и та меня бросила. А вот ты, когда здесь все образуется, заведешь друга, десятки друзей, сотни. Столько, сколько осилишь, даже больше. Такой красавчик, как ты. Да они тебе проходы давать не будут, как говорится. Вот только тебя среди них не окажется, верно? Джентльмены, прошу вас! вмешался Лео, слушавший нас со все нараставшим нетерпением. Уже начинает светать. Нас могут увидеть. Стив крепко обнял меня и ушел в темноту. Он очень привязан ко мне, пояснил я Лео. А что